Симфа уже нашла нужный ключ на связке и поворачивала его в замке. Вырваться сейчас нет. Она выпустит два и Вендлайера, и они втроём станут ловить меня по всему этому помещению. Я даже не знаю, насколько оно велико, но они-то наверняка знают его как свои пять пальцев. Симфа отперла замок, толкнула дверь, сунула ключи в мешок на поясе и достала что-то из за пазухи. Какой-то сосуд, темный и продолговатый, как трубка. И ещё мне удалось добыть вот это. Я многим рисковала, чтобы достать это, и мне пришлось поступиться гордостью и соблазнить чужеземного стражника. Сами знаете, как Риана Капра охраняет свои личные покои. Когда он проснется завтра после долгого сна, думаю, его отправят к палачу. Но оно того стоило. Знаете, что внутри? Она поводила трубкой у них перед носом змеиное зелье. Вендлер резко вскинул голову, лицо его исказилось. Он был одновременно и жалок, и страшен в эту минуту, словно превратился в комок мучительного желания. Двалия же пришла в ярость. Ты сказала, что дала нам последнее, что больше не осталось. Если бы это было у меня раньше, у меня больше и не осталось. огрызнулась симфы. Никто не знает, сколько сокровищ и волшебных вещиц припасло у себя Капра. Это старая жадная сволочь. Она и девчонку пыталась оставить себе. Ее рука, словно тиски, сдавила мое плечо и втащила меня в клетку. Симфа ногой захлопнула за нами дверь и злобно уставилась на Венлайера. Ну смотри у меня, если она окажется не той, кем ты ее зовешь, тебе придется доказать это. Доказать, что я не напрасно рисковала. А если не докажешь, Я оставлю вас обоих прикованными здесь, и пусть Капра делает с вами все, что ей вздумается. Она говорила так, будто я всего лишь собака на поводке, не способная понимать слова. А Вендлайер бревно. Стой там, держи лампу. Симфа повернулась ко мне спиной и заговорила с Двалией. Я дам Вендлайеру выпить все!» Вот и увидим, правду ли он говорит, правда ли девчонка нежданный сын из снов. Она презрительно рассмеялась. И опустила взгляд на прикованного к стене Винлайера. Его рот был приоткрыт, нижняя губа дрожала, с нее стекала слюна. Симфа оглядела его, словно уродливого пса, и заговорила, снова обращаясь не к нему. Пора использовать его, двале. Пора взять бразды в свои руки или сдаться. Даю тебе слово, если ты поможешь мне вознестись к вершине власти, ты вознесёшься со мной. Бледная женщина обещала тебе это, но не сдержала обещания. Но я сдержу, если Вендлайр и правда так полезен, как ты говоришь, и если эта девчонка и правда ценный трофей, который ты принесла мне. Она выпустила мое плечо и повернулась к двери, чтобы запереть ее. Когда она взяла связку ключей с пояса, я наклонила лампу и плеснула горячим маслом ей на спину. Я сделал это, не размышляя, просто взяла и сделала. Аромат соснового леса наполнил воздух. Язычок пламени на фитиле вырос, часть выплеснувшегося наружу масла вспыхнула. Я выставила в ее сторону лампу носиком вперед. Симфа гневно вскрикнула и стала поворачиваться ко мне. Лампа оказалась ужасным оружием, которое могло и не сработать. Пузатый ее бок лизало пламя, Я ткнул ею прямо в спину Симфы, в пропитавшуюся маслом рубашку. Раздался такой звук, будто кто-то задул свечу, и ткань вспыхнула. Пламя взметнулось, охватив ее волосы, они съежились, распространяя отвратительный запах. Симфа завопила от боли и с размаху попыталась ударить меня, но только выбила у меня из рук лампу. Глиняный светильник разбился, оставшееся масло растеклось по полу, фитиль выпал, и лужа масла превратилась в стену огня. Я попятилась от нее, но Симфа, бешено извиваясь в попытке сбить пламя со спины и волос, вступила прямо в нее. Виндлайер скулил, двалия проклинала меня, но они были прикованы, а Симфы нет, надо сначала разобраться с ней. Я наклонилась, подобрала осколок лампы побольше и ударила ее по руке наотмашь, оставив длинную неглубокую царапину. Симфа схватилась было за осколок, порезав пальцы, но вся ее одежда уже пылала. Горящие клочки носились в воздухе, так что ей стало не до меня. Она попятилась от лужи горящего масла, но за ней оставались масляные следы, и обрывки одежды, падающие с нее, поджигали их. Она завопила и принялась лихорадочно сбивать пламя ладонями. Связка ключей и трубочка со змеиной слюной полетели в разные стороны. Ключи только звякнули, упав на пол. Трубка разбилась в дребезги. Вендлайер взвыл от отчаяния и рванулся, как пес за костью. Цей была слишком коротка, но он ползал кругами, сколько она позволяла, и тянулся к лужице слизи обеими руками. Ему удалось дотянуться до нее кончиками пальцев. Вендлайр напрягался изо всех сил, не обращая внимания на мечущуюся по клетке пылающую женщину. Так у меня ничего не выйдет. Мой осколок слишком мал, чтобы всерьез поранить Симфу. Она обгорит, но останется жива и будет очень зла. И тут я увидела на полу длинный и узкий осколок сосуда, где была змеиная слюна. Черный, блестящий, местами он серебрился, а длиной был с мою ладонь, достаточно чтобы ударить как ножом. Я отбросила черепок, метнулась к осколку и схватила его. Он был острый, и другие осколки, лежащие в лужице змеиной слюны, тоже были острые. Я порезала ладонь и босые стопы, боли не было. Я уставилась на кровь, сочащуюся из ранки в ладони. Меня подташнивало, голова кружилась, и в то же время я вдруг ощутила полную безмятежность. Кровь сочилась и капала на пол очень медленно. Я могла в точности предсказать, куда упадет каждая капля. Я плохо понимала, что со мной происходит. Оглушающая тишина наполнила меня, все звуки исчезли, мгновение поглотило меня. Я достоверно знала обо всем, что происходило вокруг. Симфа плясала огненный танец. Я видела кончик каждого язычка пламени в их непрестанном движении и знала в точности где он лизнет ее. Вендлайер тянулся к расплывающейся лужице слизи, окунал в нее пальцы, не заботясь, что змеиная слюна смешалась с грязью на полу. Вот он поднес руку к лицу и облизал пальцы. Глаза его выпучились, так что белки стали видны со всех сторон радужки. Двали кричала ему: "Попробуй достать ключи, забудь про змеиное зелье, достань ключи!" Убей эту дрянь. Симфе, срывай себе одежду. Подойди ко мне сюда. И еще множество других указаний кричала она. Никто ее не слушал. Я по-прежнему сжимала в руки осколок. Острая грань впивалась в ладонь. Внезапно проснулась боль, ранку жгло. Я ведь что-то хотела сделать этим осколком, убить. Я собиралась убить Симфы, а потом Вендлаера и последний Двалию. Как И тут магия хлынула в меня. Я почувствовала, как она растекается по моим жилам, от порезов на ногах и ранки на руке. Она обожгла меня наслаждением. Я содрогнулась от удовольствия. Дрожь пробежала по моему хребту, руки и ноги покрылись гусиной кожей. Я громко рассмеялась. Этот звук понравился мне до невозможности. Я расхохоталась во весь голос и сосредоточилась на симфе. Я Очень четко видела ее и все, что может с ней произойти. Она может попытаться бежать и налететь на решетку или рухнуть всем своим пылающим телом на топчан двали. Но ближе всего к осуществлению было то, что и произошло дальше, потому что мне так хотелось. Я двигалась так, чтобы подстроиться под ее движение, которое предвидела. В тот самый миг, когда она запрокинула голову, чтобы закричать, я шагнула к ней и провела осколком по ее горлу. Сразу отошла, и пламя не успела ожечь меня. Это было так легко. Я точно знала, как будет танцевать пламя и куда шагнуть, чтобы не обжечься. Знала, как сильно нажать и как быстро провести осколком по горлу. Венлайр был прав. Стоило мне ступить на истинный путь, как все сделалось очень просто. Осколок был мне больше не нужен. Я знала, что симфа умрет от ожогов и потери крови. Я видела несколько путей будущего, где продолжала удерживать осколок и сильно резала себе ладонь в нескольких меньших будущих он мог спасти мне жизнь. И было совсем мало таких будущих, где осколок попадал в руки Двали. Совсем мало? В таком деле слишком много. Я отбросила его в дальний угол. В это мгновение Симфа упала, пытаясь кричать, но захлебываясь кровью. Она распласталась на полу, тщетно пытаясь зажать рану. Ее ноги угодили в лужу горящего масла, она бешено засучила ими. Я отвернулась. Я и так знала, что будет с ней дальше. Симфа покончена. И знала, что мне делать дальше. С каждым моим действием лучший путь становился шире и яснее. Вот мой истинный путь, а не то, что воображали слуги. Я наклонилась и положила порезанную ладонь в лужицу слизи. Втянув воздух, я почувствовала, как магия мощно заструилась по моим жилам, и как она соединилась с другой магией, с той, что досталась мне по праву видещи. Магия свивалась и танцевала во мне, красная, чёрная и серебряная. Мне были ведомы будущее и ведомо прошлое. И я могла приказать людям выстроить то будущее, которое мне угодно. Магия Вендлайра лизнула меня холодной волной, бессильной волной. «Освободи нас!» — предложил он и вытращил глаза, когда я покачала головой. «Этому не бывать", ласково сказал я. "Заставь ее!» — рявкнула ему двали, и на этот раз ее приказ был не волной, а мощным ударом. Меня обожгло, но не оглушило. Я решила немного подшутить, медленно наклонилась и подобрала связку ключей. Уставилась на них, с сонным видом протянула их двали, а нарвалась вперёд, И я обронила ключи, так чтобы ей совсем немного не хватило длинной цепи, чтобы дотянуться. Она забилась в своем железном ошейнике. "Освободи нас атаков!» На сей раз Вендлайер не предлагал, а приказывал. Но мне уже стало понятно, как заслониться, и оставалось только пройти сквозь этот приказ, как корабль растекает волны. Улыбнувшись Вендлайеру, я подошла к неподвижному телу Симфы. На поясе у нее висел кинжал, узорчатые ножны обгорели. Я вытащила его и сунула за пояс. Настоящее оружие, такое, каким отец учил меня пользоваться. На душе потеплело. В кармане симфы я нашла другие ключи на серебряных цепочках. Это тоже моё. Винлайер надсаживалась два лия хриплым от боли голосом. Он пытался. Я почувствовала, как он собрал свою силу в кулак и направил ее на меня. Это было как легкий ветерок. Я снова улыбнулась ему. Потом вспомнила, как отец оттолкнул меня, когда я ощутила прикосновение его магии. Я попыталась сделать так же, когда посмотрела на Вендлайра и сказала: "Перестань". Тот безвольно повалился на пол, глаза его закатились. По телу дважды пробежала дрожь, потом он замер. "Он умер?" услышал я собственный голос. "Стража! Стража, на помощь!" закричала два легионера. Мне доводилось слышать, как она ревет от ярости и вопит от гнева, в эту минуту я впервые услышала, как ее голос звенит от ужаса. Я даже не сразу поняла, что это меня, она так испугалась. Я стояла там, где она не могла до меня дотянуться, и на миг поддалась страху: сейчас сюда придут стражники и меня схватят, и забьют или прикончат. Нет, не кричи, сиди тихо. И она умолкла. Замерла с приоткрытым ртом. Я прислушалась. Огонь в масляной луже и на теле Симфы потрескивал, угасая. Ни топота стражников, не скрежет и ключей в замках, ничего. Ах, да, конечно же, Симфа договорилась, чтобы они все ушли с постов. Я улыбнулась при мысли о том, что она проделала за меня всю работу. В этот миг тишины до меня докричалось тело. У меня были искромсаны стопы, Порез на ладони болел. Я уставилась на него. Он протянулся через ладонь, словно кривая улыбка. Ранка кровоточила. Второй рукой я соединила ее края. Конечно, мне под силу сделать кое-что получше. Я почувствовала, как края рассеченной плоти соприкоснулись и вспомнили друг друга. Они были созданы единым целым. "Будь целым", сказала я, и тело послушалось. Мне почти было видно, как оно плетёт тонкую, словно паутинка, сеть, чтобы срастить плоть воедино. Прихрамывая, я отошла от лужицы змеиной слюны и догорающего масла, села на пол и осмотрела ступни. Вытащила осколок стекла из пятки. Один за другим заставила порезы закрыться. Когда я встала, ноги мои были как новенькие. Они еще беспокоили, но резкая боль исчезла. Сейчас на это нет времени, убей ее! беги. Тс! Я шикнула на отца Волка. Это не лес, это подземная темница. Пригодится ли мне, если два лис бежит? Я задумчиво посмотрела на нее. "Никакой ты нежданный сын", прошептала она. "Я так и говорила много раз. Но ты все равно разрушила мою жизнь, увезла меня из дома, убила моих друзей. Ты разрушитель". А мы привезли тебя сюда. Удивительно, в ее словах теплились свет и правда. Неужели я разрушитель? В памяти всплыл подслушанный разговор в лесу между Репин и Аларией. Неужели это было про меня? Да, сказала я. И стоило мне признать, кто я, путь развернулся передо мной. Я знала, что мне делать. Мне почти не пришлось ничего решать, когда я вытащила из-за пояса кинжал, И делала это в стольких возможных будущих, что не совершить этого было почти невозможно. Я медленно шагнула к Двали. Я разрушитель. Ты не только привезла меня сюда. Ты создала меня. Моё появление было почти невозможно, а потом ты вломилась в мой дом. Нет. Я присмотрелась и увидела путь, который она оставила за спиной, словно липкий след улитки на чисто вымеченном полу. Нет, это началось много лет назад. Ты начала создавать меня, когда пытала любимого. Она уставилась на меня, вытрячив глаза. Я шагнула вперед, занося кинжал, Вали ударила меня по руке с силой, и нож выпал. Он ударился о пол в точности, как я и предвидела, и издал именно такой звук, какого я ожидала. Кинжал мне не требовался. Я улыбнулась ей и вошла в ее разум как горячий нож в масло, умри, сказала я. И она умерла. Два лезвия занимало место в мире, а теперь перестала занимать. Я почувствовала, как мир сомкнулся там, где только что была она. Та ее часть, что была живым существом, скоро отправится в землю и станет ею все будущие, что могли произрасти из живущей Двали, увяли и засохли. И другие сверкающие нити заняли их место на сверкающем холсте судьбы. Нити существование которых стало возможно благодаря тому, что она умерла здесь и сейчас. Едва она перестала жить, ее тело стало разрушаться, превращаясь в нечто иное. Я смотрела на него и не понимая, как она могло служить ей вместилищем и чем было двали, явно не тем, что осталось от нее теперь. Вот, значит, что такое смерть. Я размышляла над этим, когда подбирала бронзовое кольцо с ключами и кинжал Симфы. Я посмотрела на Вендлаера. Теперь его всего била дрожь, щеки плясали, глазные яблоки метались. Убить его быстро? Нет, не стану. Я всё еще пыталась осознать то, что сделала с Двалией. А с Симфы, Ее смерть я не ощутила так остро. Может, это потому, что между мной и Двалией образовалась тонкая ниточка тогда я пыталась управлять ею. А может, все дело в змеиной слюне у меня в крови. Я испугалась того, что могу почувствовать, если убью Вендлайера, ведь между нами существовала своего рода связь. и оставила его умирать. Симфа так и не заперла дверь камеры. Я вышла, немного подумала и бросила связку ключей на пол. Дверь я оставила прикрытой, но не запертой. Пусть поломают голову. Мои мысли Неслись быстрее, чем шквальный ветер. Можно сбежать. За мной будут гоняться по коридорам и залам и поймают, потому что я не знаю пути наружу. При мне найдут кинжал и ключи Симфы. На одежде у меня пятна масла и змеиной слюны. Они поймут, кто я. Убийца, как и мой отец, разрушитель из их снов. Они найдут и убьют меня. Не хочу умирать. волк отец сподал голос. Пока спрячь свою истинную суть. Будь тем, чем они тебя считают. Мою истинную суть я неохотно покрутила в голове мысль, то, чем они тебя сделали. В его словах смешались печаль и гордость, «Перышко, превращённое в клинок. Я торопилась, потому что не знала, сколько времени прошло. Темница, жуткий стол и запах разложения остались позади. Закрыла за собой дверь, поднялась наверх тем же путем, что пришла, очутившись на нижнем надземном этаже, стала вспоминать, как К Ка проводила меня по Цитадели. Я сумела отыскать банные дворы, и к моей радости оказалось, что точно такая же одежда, как моя, только чистая, сушится там на веревках. Я взяла все, что мне нужно, и подвинула остальное, так чтобы кража не бросалась в глаза. Ополоснула руки и ноги, вытерла их грязной одежды, потом скатала ее как можно туже и закопала в одной из клумб. И пошла наверх к тюрьме на крыше. Тихо, как призрак, открыла дверь и зашла в проход между клетками. Лампы давно погасли, и только луна и звезды освещали мой путь. Стражи нигде не было видно. Без сомнения, об этом позаботилась Симфы, но мне это было на руку. Распосланяя сонливость, я прокралась между клетками. Никто в них не шелохнулся. Подобрать И повернуть четыре ключа оказалось куда сложнее, чем я думала. Удача улыбнулась мне на третьей попытке. Я вошла и тихо-тихо прикрыла за собой дверь. Запереть ее было еще сложнее, с меня семь потов сошло, пока я сообразила, что надо вставлять ключи в обратном порядке. Оставалось придумать, как спрятать ключи и кинжал в клетке, где почти ничего не было. Единственное место, где я додумалась устроить тайник, это тонкий тюфяк. Я надрезала его по шву совсем чуть-чуть, только чтобы засунуть туда ключи и оружие. Легла на него и закрыла глаза. Заснуть нечего было и думать. Змеиная магия извивалась в моем теле и разуме. Невозможно было успокоиться. Вот так. А где же симфы? Глубокий, негромкий голос донесся из соседней клетки. Я затаила дыхание. — Пусть думает, что сплю? Значит, ты ее убила. Мне так жаль." Не открывая глаз, я старалась лежать совершенно неподвижно. Змеиная магия ворочалась в животе, словно червь паразит Я чувствовала, как она смешивается с магией видящих. На одно жуткое мгновение я ощутила прилка по соседней клетке. Почувствовала, что узников по соседству еще шестеро, и одна из них беременна. Моя магия тянулась все дальше, дальше. Я захлопнула двери своего разума. Если в моих силах потянуться вовне, кто сможет проникнуть внутрь меня, вряд ли они поили змеиной слюной одного только Виндлэйра. Буду маленькой и твердой, как орех, неподвижной и беззвучной, как камень. Я заставила все внутри себя замереть. Но слёзы К моему удивлению продолжали просачиваться между веками и стекать по вискам я плакала ни и ни двалию я плакала из-за того кем стала